Глава 31. Время демонстрировать силу. Высшей Академии Икс подходило время начала последнего этапа борьбы за звание сильнейшего, финальная битва исход которой крайне важен для Аслана. Вот только отряд славы Императора получил неприятную новость. Время инициации второй принцессы было все ближе, поэтому ей пришлось вернуться на родину, и она никак не могла остаться поддержать их в этом славном бою. Вполне ожидаемо нашлись люди, которые посчитали, что младшая принцесса очень разочаровалась в них. К тому же, без разницы по какой причине, на всем известно, что сейчас все время перешло с плеч Саламандр на плечи славы императора. Простые люди или выходцы из великих семей своих великих держав, по факту так называемое ментальное превосходство вторых, с течением времени легко изменяется, и в эту минуту слава и величие выходцев из Аслана легло им на плечи тяжелым камнем. Другие могут и спокойно проиграть, но слава Императора не может себе этого позволить, у них нет на это права. Если проигрыш убийцам богов можно считать результатом неизбежного столкновения сильнейших, то выступив против Саламандра они не могут проиграть еще раз, в противном случае проигрыш станет абсолютным позором для их страны. В таких условиях принцесса Айна взяла руководство лично на себя, и почти целую неделю членов славы Императора никто не видел. Естественно, что им нужно было хорошенько подготовиться к последнему бою. Приятной новостью для Аслана стало то, что отряд Саламандр выйдет на бой действительно не самым выгодным составом, их основной разведчик и зам капитана будут отсутствовать, так что, похоже, здесь все будет зависеть только от суперсолдата Ван Джена. Хотя это и командные состязания, но все знают, что порой людям нужен герой, в которого они захотят поверить. Студенты Высшей Академии X собрались на трибунах для просмотра, абсолютно все пришли запечатлеть этот исторический момент. Пусть совсем недавно ажиотаж к финалу пропал, последнее выступление Саламандр вновь вернуло интригу. Состав славы императора – Хагрис, призрачный князь Атлантиды. Эти движения перед началом последнего финального поединка вполне прозрачно намекали, что атланты внезапно решили громко заявить о себе «сами потребовали отдать им позицию командира». Со стороны казалось, будто в этом нет никакого смысла. Тем не менее, многие студенты были не удовлетворены подобным выбором. Им не нравилось такое вызывающее поведение. К тому же, что один Атлант сможет сделать мастеру земного ранга? Однако, кажется, слава Императора приняла его. Луди — Оракул М-200. Нейра — Императорский Страж. Дзиньол — Стингер Тип М. Демарио — БС-001. Агрис не выглядел особо воодушевлённым. На его красивом лице застыли серьёзность и невозмутимость. Прошлый бой с убийцами богов сбил с него всю спесь. Но и убийцы богов в этом недалеко ушли от них. Сегодня весь этот отряд сидел в зрительном зале с каменными лицами. По правде говоря, такая ситуация была для беданцев очень непривычной. Они уже и не могли вспомнить, когда в последний раз им приходилось наблюдать за сражением, в котором решится победитель, и это точно будут не их соплеменники. Исход сегодняшнего сражения для них не играет никакой роли, место чемпиона им уже точно не светит. Но если обратиться к фактам, то обиданцы были в значительном выигрыше по сравнению с Асланцами. потому что итогом прошлой битвы стало то, что Ливейдос неожиданно прорвался на земной уровень. И это неплохой такой результат, просто большинство не обратило на это особого внимания. На пути к земному рангу встречается немало препятствий, И здесь стоит отметить, что Аливейдус на самом деле почти одного возраста с Ван Дженом, и как только он перешагнул на этот уровень, уже нельзя сказать, что они сильно отличаются. Они потеряли в славе, но получили в силе. Что же касается славы Императора, если они проиграют этот бой, то это уже будет двойной провал, поэтому у них нет пути отступления. Отстранённый от командования Демарио в душе рвал и металл, но у него не было выбора — Потому что он не смог предоставить достойного варианта, который увеличил бы их шанс на победу. В конце концов, им придется сражаться против бойца земного ранга. Тем не менее, Демарио все равно несколько недооценивал противника, потому что ванжин обладает лишь какими-то базовыми вещами, а не способностью времени, как он. К тому же он был абсолютно уверен, что и сам определенно когда-нибудь достигнет такого уровня. Поэтому этот землянин как был отбросом, так им и остался. Более того, настолько приблизившись к уровню земного ранга, для него не такая уж и проблема выйти против Ван -джена. Его способность Тикс куда сильнее, разница лишь в понимании границ. В этот раз Дамарио решил, что правильнее будет сконцентрироваться на тактике, одновременно с этим понаблюдать за Хагрисом, действительно ли он будет настолько полезен, как утверждал. Состав Саламандр. Маджень – гигант. Лесень – пламенный мститель. Олли – тиран. Такуми – яростный медведь. Бойцы с обеих сторон пока не видели, что выбрали их противники, но зрители видели. Саламандры действительно оказались в сложной ситуации из-за состояния двух своих участников, у них не было большого выбора, но никто не мог и подумать, что они решат отказаться от снайпера. Сидящая среди зрителей снова Ли волновалась. Значит, все таки не рискнули. Хотя Оли очень даже неплоха, но она не сможет дать отпор Луди, это точно. Что касается двух танков, то от этого тоже большой пользы не будет, потому что, учитывая силу Муджене, им вполне хватило бы и одного. Однако тут также тупиковая ситуация, потому что так у местопроцентный танк и на любой другой позиции он просто не сможет раскрыть свой боевой потенциал. Смотря на распределение боевых позиций, уже можно было сказать, что у них не то чтобы мало, а абсолютно нет никаких шансов. Особенно если сравнить с идеально сбалансированным распределением боевых позиций у славы Императора. Другими словами, вся надежда на Ванжана. Но, как бы там ни было, у членов отряда Саламандр были невозмутимые лица, здесь просто необходимо отметить, что солдат, не желающий стать генералом, плохой солдат. Так и тут, дойдя до этого момента, было бы ложью сказать, что Саламандры не хотят заполучить титул сильнейшего. «Учитель Зян Фэн, как вы думаете?» «Ван Джен, сможет один одолеть пятерых?» Спросил Кат. Сделал он это потому, что лишь Дзян Фэн мог оценить боеспособность мастер земного ранга и тем самым нынешняя боеспособность Ван Джена. Дзян Фэн улыбнулся. «Не следует слепо верить в силу мастеров земного ранга, даже они могут оказаться бессильны против сложной команды. Более того, я знаю некоторых людей такого же уровня, что уже потерпели полный крах именно таким способом». «Спасибо, учитель Дзян Фэн! Если посмотреть на уровень поддержки славы императора Сламандр, то до этого момента голоса разделялись поровну!» – произнёс Кат. Многие студенты высоко оценивали шансы Саламандр в этом сражении, но после того, как они увидели настолько негармоничное распределение боевых позиций и выбор боевых мехов, шансы славы императора в глазах зрителей поползли вверх, а после слов Дзянфена еще и с удвоенной скоростью. Только вот после боя с убийцами богов Ван Джен заработал действительно ужасающую репутацию непобедимого, так что его фанатов пока также хватало. С такой жалкой боевой расстановкой, что же он выберет? Супер Геракла? Этот неповоротливый мех абсолютно не подойдет для боя со славой императора. Против убийц Ван Джен вычислил слабое место их капитана и выбрал укрепленного Супер Геракла, способного наносить контратаки Марсу. Тогда он совершил настоящее чудо. К тому же благодаря тому бою еще больше людей узнало о существовании такой базовой модели. Говорят, что сейчас многие страны хотят закупить партии супергеракла. Эта модель меха обладает действительно поразительной крепостью, проще говоря, отличное соотношение цены и качества. Однако, если Ванжина осмелится выбрать супергеракла для боя против очень маневренного состава Славы Императора, то он потерпит поражение еще до того, как успеет коснуться хоть одного из противников. Послушав аналитические выкладки на тему боевого расположения и обстановки от Катта и Юи, люди постепенно усмирили свои надежды. В конце концов, бойцы земного ранга тоже люди, а не боги. И они также могут умереть от выстрела. Но, очевидно, Ван Жен все всё ещё думает... «Строит тактику?» На самом деле, в этом нет никакого смысла сложившееся положение уже не изменить. До сих пор Саламандры полагались на энтузиазм, так что сейчас лучше выбрать тот мех, на котором можешь показать все свои возможности. Это и есть самая лучшая тактика. Ван нужно хорошенько постараться. Как командир отряда он обязательно должен выполнить те обязанности, которые на него возложило это звание, даже если это значит взять на себя целый отряд. Призрачный князь Атлантиды? Толпа на трибунах зашумела. Призрачный князь должен использовать призрачного князя. Кто-то вспомнил и сразу же распространил информацию о славе Ван-Джена времен эй когда его команда победила Атлантов, а он как раз пилотировал призрачного князя Атлантиды. Теперь даже младшие курсы знали, что старшекурсник Ван был невероятно крутым задолго до выступления на сцене Высшей Академии X. Это также причина, по которой Атлант хочет сразиться с ним один на один. Неудержимый призрачный князь — неплохой выбор, это признавали все. Ну или почти все. Дзянфен, Марс, Оливейдус и другие мастера на это лишь нахмурили брови. Конечно же, Ванжен идеально пилотирует призрачного князя, но в бою нельзя полагаться на счастливое стечение обстоятельств, и с какой стороны не посмотри, по их мнению от остальных членов отряда Саламандр особой помощи не будет. Как командир, Ванжен должен всегда рассчитывать на худшее. Призрачный князь действительно обладает высокой подвижностью и убойной силой, но Ванжен не должен пускать тот факт, что, несмотря на свой проигрыш, Демарио все еще остается гением и обладателем одной из сильнейших способностей Икс во всей Академии. Он сможет запросто подчинить такого меха, как призрачный князь, и когда он попадет в трясину времени, бой можно будет считать оконченным. Тем более, что князь не обладает такой обороноспособностью, как Супер Геракл. Если Ван Джен выберет призрачного князя Атлантиды, то ему будет нелегко. Но какой же мех тогда подойдет? Ван Джен каталог на ураганного мечника. Этот мех, без сомнения, обладает высокой силой атаки, и его можно хорошо вписать в тактику боя, но ураганный мечник все же не сравнится с призрачным князем в плане ускользания от противника. Барей, Лучше уж сразу сдаться. Не нужно принимать славу императоров за идиотов, Барей не сможет и разок притянуться к своим магнитам. Голдвил? Чтобы волю позверствовать, используя товарищей как щит? Нельзя не отметить, что как только на экране каталога появился Голдвил, выходцы из Монороса начали издавать возгласы одобрения. Если Ван Джен выберет Голдвилла, это будет честью для них. Всем было понятно, что Ван Джену нужен мех, способный переломить ситуацию в его пользу, и у Голдвилла определенно достаточно убойности и методов атаки для этого. Но проблема очевидна. Хоть Голдвил и идеален для атак на средней дистанции, в бою против Демарио и Хагриса это ему вряд ли поможет. В конце концов, этих двоих никак нельзя назвать обычными людьми». В этот момент бесчисленная публика вдруг осознала, что обманывать судьбу бесполезно, и ничто не поможет Ван Джену заполнить брёшек слабого состава. Раненые Джан Шэнни и Кёртис молча наблюдали за всем происходящим, от пустого волнения толку не будет. И вот когда все отвлеклись на размышления, Ван Джен сделал свой выбор. У всех от удивления отвисли челюсти «А это точно нормально?» Роджи Ван загнулся в еле заметные улыбки. «Абидан — беспощадный убийца! Пришло время демонстрировать силу!»